Крис Райт, Лорды Тишины, глава первая. Один, два, три. Он двигался. Медленно. Его коготь потянулся вперед, пробиваясь сквозь мусор. Серно-желтые огни мерцали в прерывистом темпе, словно отбивая ритм больного сердца. Четыре, пять. Он не хотел считать. Его губы двигались непроизвольно, подчиняясь старой привычке, успокаивающей нервную систему. Числа обладают силой. Тонкие знают это. Но все же он не хотел этого делать. 6. Он оттолкнулся от земли, освобождаясь из-под кучи металла и плоти. Его обувь, стилизованная под демонические копыта, обрела опору и оттолкнулась. С хрипом, пробивающимся через ржавую вокс-решетку, он поднялся из развалин. 7. Совершенное число, отражающее суть свершений и конца, концепции и процесса. Оно придает ему сил, пускай он сам и не желает этого. Оно всегда придавало сил, даже до того, как он изменился настолько, что уже с трудом помнил те времена. Теперь это просто привычка. Очень многое стало теперь лишь привычкой. Он поднялся на ноги. Обломки падали с его спины, стуча по палубе. Откуда-то издалека доносился сигнал тревоги, вырывающийся из поврежденных динамиков. Длинный, толщиной туловище человека кабель, свисал с потолка разбрызгивая яркий сноп и искр. Искусственная гравитация дала сбой. Он чувствовал, что он легче, чем должен быть. Его старый, покрытый ржавчиной, накипью и гниющей плотью доспех, должен быть тяжелее. Он прохромал к станции сервиторов и увидел сплавившегося с палубы оператора. Его пальцы были зажаты в плену разъемов. Он мертв. Остатки его мозга были разбросаны по палубе, что, вероятно, было не самой худшей для него судьбой. Он прижал толстые пальцы к командной консоли, выводя на жирный, кристаллический экран руны статуса. Утешение все еще был на ходу, в то время как врага более не было видно на экране. Не было ясно, сработал ли его план или наоборот, дела стали еще хуже. «Драгон!» – обратился он к Воксу, но не услышал в ответ ничего, кроме шума статики. Тела вокруг зашевелились. Он увидел одного из своих собратьев, вылезающего из-под упавшей балки. Визор шлема светился ярко-зеленым огнем. Он увидел, как оживает сервитор. Его развороченный живот выплескивал содержимое на дискообразную тактическую панель. Он увидел маленького лорда с визгом падающего со сверкающих кабелей. Он осторожно подобрал его, на что маленький лорд сначала заворчал, а затем хихикая впился своими острыми зубами в его локоть. Теперь он стал вспоминать. Все вновь вставало на свои места. Стал ли он думать медленнее, чем когда-то? Маленький лорд стал слизывать кровь, вытекающую сквозь трещины в керамите. Конечно, он стал медленнее. Все теперь стало медленнее. Тяжелее. Похожим на попытки бежать сквозь воду. Разумеется, это дар. Одна из великих целей. Воркс развернулся, рассеянно поглаживая маленького лорда. «Свет, будьте добры», – прорычал он. «Заставьте нас двигаться». Мостик отреагировал. Экипаж появился из темноты. Люди поднимались из-за полурасплавленных кагитаторов, стирая пот и гной со своих глаз. Утешение оживало. Убить такой корабль было трудно, как и любого из них. «Один», — пробормотал он, начиная снова. Рыча, драгон поднялся на колени. Раб из орудийного расчета подошел к нему, видимо, намереваясь помочь. Самонадеянно. Он толкнул истощенное тело в стену и услышал слабый хруст костей. Он повернулся, вставая в полный рост. Орудийный груд зиял перед ним. Покрытая гниющими кабелями крыша была скрыта за темными облаками. Сдетонировало что-то большое. Достаточно мощное, чтобы поджарить генераторы гравитации и вывести из строя всю виртуальную ось. Утешение было огромным кораблем, так что и урон должен был быть катастрофическим. Он похлопал себя по шлему. Затем еще раз. Достаточно сильно, чтобы вернуть ясность происходящему – Его и без того мрачный настрой был еще больше испорчен мыслями о том, был ли этот взрыв его виной. И если так, сможет ли это разозлить Воркса еще сильнее? Орудийные расчеты стали подавать признаки жизни. Несколько десятков рабов лежало на полу темной палубы с оторванными конечностями и сломанными ребрами. Подвешенный на цепи светильник раскачивался над ними словно кадила. Ближайший орудийный ствол, железная гаубица длиной в 200 метров, прорывалась сквозь облако миазмов в направлении своей бойницы. Противооткатные колонны были выломаны и теперь засели глубоко в основной конструкции. Большая часть казенника все еще состояла из темного сокрушительно тяжелого металла метровой толщины в самой тонкой части. Только на гранях уже можно было увидеть тонкие пряди органических волосинных фолликул, что рано или поздно переработают весь металл, заменяя его своими, более прочными сухожилиями и связками. В шести метрах на ноги поднимался капитан артиллерии Кодот. Он был одним из самых старших среди неизмененных, и что-то похожее на униформу все еще покрывало его тело. Хоть его кожа и была белосерой, а шею покрывал толстый слой накипи, в некоторых из имперских ульев его вполне могли принять за нормального человека. Драгон проверил грязную линзу своего регулятора и стал спускаться вниз по длинным рядам гаубиц. «Доложить о повреждениях!» – прорычал он. "Значительные". Расшептал Кодот. Теперь он шептал всегда. Скорее всего, это был один из здоров, закрепившийся в его голосовых связках. Потребуется время. Драгон зарычал. Он учил запах Прометия, смешанный с более тяжелыми ароматами. Утешение истекает кровью. «Вам удалось произвести залп?» Спросил он. Кодот посмотрел на него немигающим взглядом черных глаз. «Шесть, господин». «Шесть». «Я горжусь своим экипажем, господин». Однако этого недостаточно, прорычал Драгон, направляясь к выходу. Его ноги тонули в мягкой, мясистой массе, покрывающей палубу. Вечный суп из гноя и мух, пузырящийся в каждой щели. Я вернусь через час. Если хоть одна пушка все еще будет неисправна, я свяжу ее расчет. Выполнять. Воркс спускался с мостика. По мере его продвижения все больше светильников возвращались к нормальной работе. Из-под почерневшей палубы доносился гул. Сервиторы, как их еще продолжали называть бывшие защитники человечества, лоботомированные создания, управляющие вспомогательными системами корабля. Некоторые из них все еще были похожи на людей, но большинство нет. Многие из них своим видом больше напоминали насекомых. Другие и вовсе были поглощены стенами корабля, и лишь их лица выступали наружу. Большую часть времени эти лица безучастно смотрели в пустоту, И лишь появление Воркса вызвало в их искалеченном мозге какую-то рудиментарную реакцию, заставляя их трясти челюстью. Было время, когда Воркс считал, что жизнь и смерть четко разграничены. Человеческое тело просто будет существовать некоторое время, пока не превратится в перегной. Однако теперь он использовал все мыслимые состояния между жизнью и смертью. Половина его команды была полуживой во всех смыслах, или, возможно, полумертвой. Их поддерживало слияние древних биотехнологий с еще более древней некромантией. Он посмотрел на лицо одного из заключенных в стену сервиторов. У него не было ни глаз, ни носа, только открытый рот, заполненный мигающей электроникой. Его нижнюю губу сотрясал спазм. Ворксу стало интересно, способен ли он осознать его присутствие, и, протянув руку, мягко нажал на иссохшую щеку. Воркс пошел дальше. Бесполезно слишком сильно задумываться о таких вещах. Это лишь часть великого, более чем бесконечного разнообразия, которому он служит и стремится приумножить. В другой реальности у него было бы свободное время, чтобы изучить этих существ, однако это совершенно точно не было его призванием. Он с хрипом спускался по длинной спиральной лестнице, его легкие были наполовину заполнены жидкостью, и он не мог не думать о том, что это был нежеланный дар. С другой стороны, многие дары когда-то казались ему таковыми, прежде чем раскрыть свою истинную пользу. «Прости», – мягко произнес он, разговаривая с маленьким лордом, сидящим у его локтя. Крошечный демон захихикал и испустил газа на броню Воркса. Это можно было считать прощением. Наверное. Он достиг своей цели. Долгий путь привел его в самое сердце утешения – камеру ядра. Здесь пахло старой почвой. Повсюду он видел бледных червей, извивающихся в разлагающихся металлических конструкциях. Каждый был чуть длиннее его ногтя. Они светились. У них было много глаз и длинные зубы. Зачем червю нужны зубы? Он снова это сделал. Любопытство всегда было его проблемой. Перед ним стояла деревянная дверь. Лучи света пробивались через множество оставленных насекомыми отверстий. Все это пропахло другим миром. Скрипя железными петлями, дверь открылась, пропуская завесу темно-зеленых миазмов сквозь порог. Он вошел в полную туманов и гниение камеру. Столы, высеченные из толстых балок такого же гнилого дерева, стонали под тяжестью древних книг. Свечи мерцали в своих подсвечниках, изо всех сил стараясь не угаснуть от влаги. Множество пар красных, злобных глаз мигало из тени. Тикали часы. Рахаичный механизм пришел в движение, и прикрепленное к нему колесо медленно стало поворачиваться к куполообразному потолку. — Повреждение? спросил Воркс. В темноте повернулась фигура. Ее лицо было частично скрыто под толстым капюшоном. Под ним можно было увидеть следы множества даров — нарывы, язвы и выступающие вены, наполненные черной жидкостью. — Небольшие, — ответил щитовод, поприветствовав Воркса легким кивком. — Сюда довольно трудно добраться. «Однако, я полагаю, наверху все гораздо серьезнее». Ворог скриво улыбнулся. «Мы еще живы, если можно так сказать». Он оглянулся, вдохнув густой воздух, и увидел множество маленьких лордов, сидящих на полках. Они смеялись, болтали и отрыгивали. «Он упал. Посмотришь?» Он передал свою ношу щитоводу. Тот поднес маленький мешок плоти к свету и повертел в своих перчатках. «Да, вижу». Прошептал он маленькому лорду. «Может, останешься ненадолго? Можешь помочь мне?» Он потянулся к сумке, достал что-то мясистое с уцелевшим глазом и отдал это миниатюрному монстру. Тот восхищенно булькнул и прыгнул на полку к остальным, присоединяясь к болтовне. «Утешение должно быть ранено!» Филимон потянулся к столу, чтобы зажечь больше свечей. «Я чувствую это даже здесь. Оно восстановится!» Ответил Воркс. «Что произошло? Я не знаю». Воркс оперся на тяжелую кучу книг. Гримуары и учетные книги. Многие из них были открыты, являя паутину чернильных диаграмм и таблиц. «По-моему, было сражение. Они высадили несколько абордажных команд, но мы вышвырнули их в пустоту». Он покачал головой. «Истина скоро проявится». Филимон почесал подбородок. Что-то лопнуло, и его пальцы заблестели. «Где они от нас отстали?» «Далеко оттуда, где мы должны быть». Филимон сделал паузу. Счеты на его поясе щелкнули. «Опасно. Не более, чем обычно», — ответил Воркс. «Займись числами. Сделаешь? Если ты хочешь. Мне нужно немного больше доверия». Филимон бросил на Воркса суровый взгляд. «Ты уже доверяешь, мастер осады. Иногда я думаю, что это все, что у меня осталось. Все только начинается. Я уже говорил тебе, когда чаша весов склонится, тебе это понравится». Воркс пожевал губу. Он ощутил во с вкус крови, острый от кислоты и кишечной гнили. «На чью сторону она склонится?» размышлял он, проведя пальцем по переплету одной из книг. «Мы могли скользить вниз по неверной дороге. Мы уже делали это раньше». Филимон фыркнул и бросил на Воркса раздраженный, хотя и странно ласковый взгляд. «Существуют твари. Подводные охотники, которым нужно все время двигаться, иначе они умрут. Точно так же и мы». Если мы останемся в пустоте, мы умрем. Тебя убьют утешение. Или дракон, или гарштаг. Если ты застрянешь здесь, начнешь думать и колебаться, они скормят твои внутренности своим слугам. Воркс не улыбался. Ты продолжаешь говорить мне это уже на протяжении сотни лет. И я надеюсь, что в этом году ты будешь слушать. Воркс пожал плечами. Его верхняя губа задергалась, цепляя ржавые пятна внутри шлема. Он больше не мог снять его, очень немногие из его отряда до сих пор могли, по крайней мере из тех, что остались не сломленными. Тело и керамид больше не отделялись друг от друга, все сильнее сливаясь во что-то новое. Это одна из многих сотен причин, по которым их так трудно убить. Их слияние со своей защитой было гораздо более сильным, чем у их имперских братьев. «Займись числами», — сказал он. «Они лишь могут многое тебе сказать», — ответил Филимон лучше, чем ничего. Воркс посмотрел на маленького лорда, теперь довольно храпящего, с пятнами кожи и кератина на вздымающемся животе. Он почувствовал запах гниения, разложившегося пергамента и медленно разрушающейся палубы. Числа вечны. Это форма, а не тело. Это последняя вещь, которая остается, когда мозг сгнивает окончательно, превращаясь в отвратительный суп, пригодный только для тварей с нижних трюмов. Вы можете держаться за числа. Иногда он задается вопросом, делает ли это сам Повелитель Смерти, как если бы это было напоминанием о другой возможной жизни в другой возможной галактике. Он помнил, что сказал ему Повелитель на чумной планете, и удивлялся его дальновидности. Есть те, кто недооценивают проницательность Мартариона. Я должен знать, сказал он, отворачиваясь от книги плесени. Пожалуйста, сделай это для меня. «Конечно», — ответил щитовод, смотря Ворксу вслед. «Все, что пожелаешь». Крис Райт. Лорды тишины. Глава вторая. Корабль двигался. Культиватор инженариума В разжег третью печь и по трубам вновь потек и хор. Вновь загоралось все больше светильников, мерцая и выбрасывая грязно-желтый свет из-за стеклянных панелей. Население корабля было взволновано. Многие были убиты либо жестокой пустотой космоса, либо отродьями бога-трупа, что появились на борту после того, как пали щиты. Однако в темных недрах корабля их были тысячи, и убить их всех было бы довольно трудно. Жалкие отродья с белой свисающей кожей, черной пустотой вместо глаз и длинными жесткими пальцами. Многие из них технически еще оставались людьми, однако большинство из них давно перешло в другие таксономические классы. Разнообразие интересно. Они обитают в самых темных отсеках корабля, появляться в которых у несломленных мало причин, за исключением спорта или охоты. Утешение огромно и таких мест много. Корабль был построен в 34-м тысячелетии на планете кузницы под названием Лаштя. Он получил имя «Бессмертная Доблесть» и встал в строй вместе с Архонтом Боевого Флота под командованием неопытного капитана Лютреция Праска. Его экипаж, состоящий из более чем 30 тысяч человек, был набран в основном со станций за пределами Кольца Скорби и был признан компетентным в ходе четырех последующих инспекций. Как и все крейсеры класса Коринус, он был тяжело вооружен. Множество ленс батареи и макропушек сильно контрастировали с его невысокой защитой. Такие корабли вскоре потеряли доверие имперских командиров, однако бессмертная доблесть продолжала служить еще на протяжении 500 лет. Праск погиб в бою менее чем через 20 лет после вступления в должность, после чего капитаны сменялись один за другим, продвигаясь по службе с нижних палуб. Крейсера, подобно отдельным планетам, и большинство членов экипажа родились, выросли и прошли подготовку прямо на борту. Лишь самые крупные линейные корабли регулярно набирали старших офицеров со стороны. Последним из этих капитанов стал Ортен Хема, который, как говорят, любил корабль больше собственных детей, которых у него было 20, до момента, пока обстоятельства не ограничили его вклад в пополнение экипажа. Эти обстоятельства появились во время битвы на канале Боргеш, во время которой Империум лишился 20 судов и потерял влияние в трех субсекторах, К тому времени, как флот Возмездия обрушился на регион спустя 16 лет, от бессмертной доблести остался только дрейфующий в космосе кусок металла, которому, по слухам, гвоздями был прибит замороженный труп Ортона Хема. Так оно и было. Класс Крониус все больше терял свою популярность у имперцев, пока в какой-то момент во время спорадической войны, спустя пару столетий, не появилось несколько таких же кораблей пораженных коррозией, искаженных оком и несущих следы тяжелых повреждений, приводящих техножрецов в ужас. Именно тогда одним из последователей амнисии, возможно, в качестве шутки класс Крониус был переименован в «Отталкивающий». Однако Механикус в целом не отличается чувством юмора, и вскоре так стали называть уже весь этот теперь довольно редкий класс кораблей. Воркс не захватывал бессмертную доблесть, когда он стал хозяином корабля, тот уже звался «Утешением» и уже менялся в хаотичных потоках ока, впитывая их бесконечную злобу. В течение более чем пяти тысяч лет он погружался в этот ликер душ, его ланжероны сгибались, его внутренности горели, а пластины его корпуса вздувались и пузырились. Его старое ядро менялось, не под властью демонов или влиянием темных механикум, а по своей собственной воле. Как и многое другое в этом царстве снов, физическая форма стала наполняться душой. Теперь оно дышит. У него есть кровоток. Есть свои настроения и капризы. Если оно обернется против вас, вы обнаружите, что коридоры превратились в покрытый мышцами кишечник с кипящими оставшимся маслом ямами. Члены экипажа пропадают. Время от времени исчезают даже несломленные. Иногда их находят позже. Куски брони, пятна на палубе или слабый запах довольной сытости. Утешение должно быть довольно. Ему необходимо питаться, за ним нужно ухаживать. В этом случае оно будет сражаться за вас и будет делать это очень хорошо. Теперь оно крупнее, чем было когда-то, тяжелее и толще, покрытое постоянно нарастающей демонической плотью. Прежней слабости в защите больше нет. Теперь это монстр, опасный зверь, пожирающий пустые имперские машины. Но оно не непобедимо, сейчас ему больно. Скелет частично обнажен, а огромные участки плоти обратились в пепел. Оно потеряло стабилизацию и теперь медленно вращалось вокруг звезды. Оно задыхается, выбрасывая в пустоту клубы красного дыма. Его главные двигатели теперь холодные и черные, хотя Ротве и разжег третью печь. На кормовых уровнях рядом с плазменными генераторами все еще было темно. Кледо спешил сквозь них в сопровождении четырех телохранителей из числа несломленных. Его броня была сильно повреждена, аппарат для инъекций был искорежен и протекал, а над пластиной то и дело вспыхивали искры. Он был вооружен болт-пистолетом, ствол которого был стилизован под челюсти некоторых ядовитых видов слепых слизней и прикрепленным к предплечью старым старом нартециумом, с неповрежденными ножницами и почти оптимально функционирующей вакуумной камерой. Редкая вещь, которой владелец старался пользоваться. Впереди! Прорычал один из телохранителей. Несломленный капитан по имени Голк. Он хромал. Его нога давно перестала существовать внутри доспеха. Кости стерлись в пыль, а мышцы превратились в растянутое мессиво. Однако он все еще ходит. Кледа не ответил. Он уже каким-то образом почувствовал запах среди бесконечного разнообразия вони нижних палуб. Хирург гвардии смерти учился ориентироваться по запахам. Едкий порыв ужаса. Сладкий и затяжной приступ отчаяния, вечно волнующий момент, когда бесплодное тело впервые заражается, и бесконечные радости высвобождаются в его кровеносной и лимбической системах. Население корабля разбегалось перед ним, ныряя во тьму. Они были подобны крысам, забиваясь в каждую дыру, что была способна их вместить. Ржавый скелет утешения здесь был разветвлен, но все еще оставался горячим после бомбардировки. Некоторые места были открыты пустоте, так что приходилось идти осторожно. Они миновали каркас обордажной торпеды, который горел, невзирая на космический вакуум, и был украшен символом Ордена Железных Теней с мира смерти Шоба. Кледо знал почти все символы. Они долго изучали историю своего врага, и теперь осталось лишь тысячи с лишним орденов, о которых еще предстоит узнать. Железные Тени – хороший враг, стойкий и неумолимый. У них была своя философия, отличающая их от других Орденов. Их страсть к боевому превосходству была по-своему эстетична. Они сражаются, потому что верят, что совершенство достигается в соперничестве. Кледо знал, что это бессмысленно. Сражения в целом бессмысленные, однако в конце концов они приходят к определенному финалу, который может послужить высшей политической цели. Например, избавлению Терры от сверхмощной псайкерской мумии, и прекращению всего этого жалкого спектакля. Само по себе восприятие абстрактно. Сражение — это не более чем отрыжка, необходимая часть жизни, но едва ли самая выдающаяся. Запах становился все более сильным. Он спешит, его ботинки поднимают взвесь. Повсюду на стенах он видит следы столкновения, уже истекающие молочной жидкостью. Вокруг в грязных лужах плавали тела. Бог разложения. Они убили многих лакеев. Он вошел в полусферичное помещение. Взревел болтер, озаряя вспышками стены и потолок. В него попали дважды. В ногу и в грудь. Стрелок был хорош, и он почувствовал боль от попаданий. Его телохранители немедленно открыли огонь, осыпая дальнюю стену снарядами из более мощных эзотерических видов оружия. Он услышал рык с другой стороны ада и поднял руку с снортециумом, чтобы остановить разрушение. Шипя паром, жидкость закипела. Кледо чувствовал, как его раны затягиваются. Он чувствовал, как болты растворялись в его плоти под действием кислот, и гной, выделяемый его железами, покрывал раны, стекая по внутренней стороне его толстой, мягкой бронепластины. Когда-то его доспех старался останавливать снаряды. Теперь же он поглощал их, всасывая и разъедая слои диамантина, обедненного урана, кардита и что было лучше всего – болезненно сладкие остатки топлива. Он едва сбавил шаг. Кледо увидел, как упал космодесантник из железных теней. Он сразу же считал опознавательные знаки. Десантник был из пятой роты, специалистов по войне в космосе. Он подошел ближе и смог увидеть уцелевшие знаки за отличную службу. Броня десантника была почти уничтожена и теперь представляла собой покрытое кровью местью. Его изможденное серое лицо было усеяно почтенными татуировками и смотрело на Кледа единственным глазом. Пальцы десантника пытались двигаться. Кледа опустился на колени. Теперь запах накрывал его целиком. «Весьма неплохо», – прошептал он, пока нартецом своим набирал скорость. «Ты довольно далеко продвинулся». Десантник попытался подняться. Он хотел сражаться, дотянуться до клинка. Бесполезно. Его сухожилия были разорваны, а сердца истекали кровью. Но сейчас я чувствую себя немного нерационально. Он выбрал иглу и, поместив ее в массив на прижал к шее космодесантника. Немного не в себе. Железной тени почти удалось двинуться, чтобы дотянуться до кинжала за поясом, который был так заманчиво близко. Кледа надавил на поршень. В обычной ситуации я бы забрал твои прогеноиды, сказал он. Но не волнуйся. Скоро я сделаю и это». Налитые кровью глаза десантника расширились. Он был стоек и хорошо натренирован. Однако существует боль, которая находится за пределами даже его возможностей. И Кледа знал это. «Видишь ли, я уже был зол», — сказал хирург. «А ты меня подстрелил». Вращающиеся пилы приближались все ближе. В глазах Кледа загорелся старый, нездоровый огонек. «Так что... будет страшно», — сказал он, приступая к работе. Драгон был в ярости. Не в простой примитивной ярости, что пропитывала каждый его вдох, каждую секунду его существования и каждый смертельный удар. Это была четко направленная на невежество ярость. Они боролись на пределе своих сил и были выброшены во тьму. И теперь они... он не знает, где они... Драгон ненавидел не знать. Его смертоносность была основана на уверенности. Он не так стар, как некоторые из его братьев, и был рожден не на Барбарусе, а на Имперском мире, и этот факт его бесил. В обстановке, где каждая мелочь может стать оружием против тебя, необходимо проявлять способности. Необходимо работать, чтобы превратить свои недостатки в оружие. И, как видно, старое наследие ничем не лучше нового дерьма. Оно не имеет значения. Воркс был рожден 10 тысяч лет назад, на планете, теперь уничтоженной вирусными бомбами. Драгон родился 2000 лет назад, в имперском мире Улье, который, как он знал, жив до сих пор. И что это должно значить? Что у Воркса на 8.000 тысяч лет больше опыта под его провисшим поясом? Нет, не значит. Это ничего не значит. Драгон встречал существ, родившихся на заре Империума, чьи путешествия в Варпе дали им меньше субъективного опыта, чем сейчас есть у Драгона. Не имеет значения, откуда ты родом и когда чьи-то клетки слились вместе. Важно только то, что ты знаешь, и когда начнешь задыхаться. В похожем ключе он время от времени думал о примархах. Эти безумные парагоны жили настоящей жизнью лишь пару веков, прежде чем их бросили обратно в тюрьму. Там они, подавленные неудачами, окончательно высосали свои пожелтевшие зубы. Они обратились за помощью к гримуарам и строили алтари. Они были меньше подвержены воздействию реального мира, чем он. Так Драгон взращивал свое презрение к примархам. Конечно, не совсем свое, все же в Гвардии Смерти ранги еще имеют значение. Но парадокс все же оставался. Имперцы почитали своих примархов только потому, что они все были мертвы. Если бы кто-то из них еще оставался жив, они бы вспомнили, какими примархи были дураками, и презирали бы их. Когда-то давно Слёрт отвел драгона на нижние палубы, камерам слива отходов двигателя. Слёрт нашел то, что пробудило в нем навязчивый интерес. Улей насекомых, бесконечные соты, заполненные ужасными созданиями, напоминающими смесь мухи и осы с нефритовыми глазами. Они утащили в свою колонию нескольких членов экипажа и откладывали личинки в их тела, пока те дёргались и кричали. Слёрт проложил себе путь глубоко в улей, не обращая внимания на укусы, накачившие его тело желанными и свежими ядами. В пульсирующем сердце этого места он нашел королеву. Она была впечатляюще гротестной, раздутой до предела с полупрозрачным мешком, дрожащим от брызг глянцевых яиц. Он показывал ее Драгону так, как будто она содержала в себе какой-то важный урок. «Что это?» – спросил Драгон. «Из всех существ», – сказал Слёрд. «Она единственная, кто не покидает улей. Они кормят ее. Кормит до тех пор, пока ее плоть не порвется, и яйца не смогут выйти наружу». Очиститель посмотрел на дракона. Его гнилая маска была частично покрыта насекомыми. «Значит, королева – рабыня». Это было неубедительно. Слёрд любил обращать внимание на подобные вещи, однако если задуматься, у этих наблюдений был смысл. Примархи все еще сидели в своих мирах снов, размениваясь на ярость и ненависть к себе, не находя сил избавиться от них. Только у Разорителя хватало смелости, чтобы наносить удары за пределами врат, демонстрируя одновременно снисходительность и пассивность старых порядков. Разоритель. Это загадка. Драгон шел все быстрее, он спускался по лестнице и пробирался сквозь мерцающую темноту. Теперь все изменилось. Старые повелители зашевелились, прорываясь сквозь завесу амбиции Абадона. Уверенность, установленная тысячелетиями, теперь была сломана. Никто не ожидал, что все обернется таким образом. И Драгон думал, что теперь, когда старые повелители легионов пойдут вперед, они снова все испортят, как уже сделали это раньше. Это его злило. На самом деле, сейчас это было основным источником его гнева. Он больше не может следовать по пути, который раньше казался совершенно безопасным. Теперь он должен импровизировать, использовать все возможности, чтобы увидеть, сколько еще глупости Воркса вытерпит Лорда Тишины, прежде чем, наконец, поднимут его на клинки. Он достиг шлюза, чуть ниже мостика Сенсориума. Он слышал крики неизмененных и лающие приказы несломленных. Тяжелые машины перетаскивались закованными в цепи людьми. Из-за этого провисающая палуба сбрасывала ржавчину. К тому времени, как он добрался до люка, эти звуки превратились в раздражающую какофонию. Он встретил Ховик, как раз перед подъемом лифта на следующий уровень. Корабельный мастер выглядело неуверенно. На месте оторванных от головы волос была большая рана. — Что случилось? — спросил Драгон. Он возвышался над ней. Когда-то ховик была выше, но теперь чума согнула ее. Ее дыхание было хриплым, а щеки были покрыты красными пятнами. Я думаю, начала она, прежде чем потянуться к переборке еще поддержку. Я думаю, варп-двигатели запустились. Не полностью. Я пока не знаю почему. Она сглотнула. На ее губах проступила желтая жидкость. Может, не варп-двигатели? Она не могла сосредоточиться. Драгон заглянул ей за спину, в шахту, откуда несли еще больше громоздкого оборудования. — Бардак! — сплюнул он. — Где, Где Мастер Осады? — Я не знаю. — Он не на мостике? — Мостик разрушен, Повелитель. Беспокойство полыхнуло короткой вспышкой. Ворк смог умереть. Мог быть убит кем-то, кроме Драгона. Он двинулся ко входу в лифт, не обращая внимания на Ховик, которую теперь рвало на палубу. Когда он достиг платформы, перед его глазами предстала бойня. Среди обломков лежали тела несломленных, освещаемые короткими вспышками электричества. Расколотое бронестекло теперь покрывало палубу сверкающим ковром осколков. Далеко над ним находились восьмиугольные иллюминаторы. Сквозь них было видно космос, и на мгновение ему показалось, что его взгляд уловил темно-серую плиту которая была судном Железных Теней. Однако даже во время боя корабли не сближались. Они вели перестрелку на тысячах километрах, бросаясь плазмой сквозь горящую пустоту. Лишь абордажные команды придали этому бою немного знакомый характер, и дракон смог попробовать кровь врага, прежде чем внезапно обрушившееся забвение разорвало все на части. Если Ховик была права, произошло что-то действительно странное. Потребовались бы часы, чтобы заправить варп-двигатели. Следовало вытащить навигаторов из инкубаторов и подключить их к Сети Утешения. И даже тогда было непонятно, смогут ли они что-то сделать. Даже те чудовища, которых специально выращивал Легион. Если верить слухам, маяк трупа гаснет. Но даже так, варп-двигатели не запускаются сами по себе. Драгон шел сквозь обломки. Под ботинком хрустнуло, когда он наступил на сервитора. Тот тихо кашлянул, отреагировав на сломанное бедро. Он увидел пустой трон, команда мельтешила вокруг, пытаясь убрать все остатки мусора. Но сам трон был пуст. Драгон посмотрел на него. Смотрел на изгиб подлокотников трона, спроектированного под обычного человека, но изменившегося благодаря постоянным мутациям утешения настолько, что теперь несломленный мог занять причитающееся ему место. Он оценил тяжесть колонн. Отметил поблекшую зелень на старой меди, и на секунду ему показалось, что он может разглядеть размытые очертания Аквиллы, когда-то находившейся на этих металлоконструкциях. Он увидел символ сомкнутых губ на подголовнике, символ лордов тишины, залитый маслом. Трон не может оставаться пустым. Это главный принцип. Он смотрел на него долгое время, затем он услышал голоса: команды, запросы, крики о помощи. Ховик прошла за ним, и другие старшие офицеры заняли свои места. Плазменная камера вернулась к жизни, вспыхнув из вестково-зеленым пламенем за кристаллическим фасадом. Воркса здесь нет. Кто-то должен принять командование. Драгон отступил от пустого трона. Запустить Авгуры!» – пролаял он. «Мы слепы, и мне нужны глаза!» Он окинул взглядом иллюминаторы. Звезды выглядят странно. «Где мы?» – подумал он. ЛОРДЫ ТИШИНЫ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ Горштаг продолжал сражаться. Он вступил в бой одним из первых, защищая палубы правого борта. Он взял с собой кардайнов – шестерых космодесантников в разнообразной терминаторской броне. Кто-то носил тартарос, кто-то катафракт. Или же нечто, что более не поддается идентификации. Они несли цепы, молоты и комби с грохотом проходя сквозь коридоры, извергая пар через вокс-решетки. Штурмовать утешение было смелым решением. Враг, должно быть, рассчитывал на подкрепление, что должны были прибыть на определенной стадии абордажа. Даже лояльные братья не были столь глупы, чтобы ожидать от разрозненных отрядов захват полностью укомплектованного гранд-крейсера. Лорды Тишины были могущественной варбандой, насчитывая шесть сотен несломленных и несколько тысяч неизмененных, готовых защищать теперь уже живой корабль, жаждущий отомстить своим создателям. Утешение не было предназначено для налетов, оно жаждало вторжений, укомплектованная армией, способной вести войны десятилетиями, так что они должны были рассчитывать на подкрепление. Что же помешало им? Что это была за тряска и почему лопнули светильники? Что нанесло утешению такой урон? У Горштака не было времени думать об этом. Он вновь бросался в бой, прорываясь сквозь остатки развороченной переборки. Гардаины скрылись за грудами искореженного металла. В кромешной тьме их можно было распознать лишь по вспышкам болтеров и темно-зеленому свечению линз на их шлемах. Именно в этом отсеке враг решил дать им бой. 12 десантников из Ордена Железных Теней. Изолированные и отрезанные. Теперь обречены умереть с честью. Он ворвался к ним без единого звука. Они сопротивлялись, выкрикивая молитвы и песнопения. Казалось, что эти крики помогали им, придавая силу их ударам. Они были опытными бойцами и двигались быстро, несмотря на темноту и груду обломков. Гарш так увидел, как один из десантников укрылся за обрушившейся балкой и опустошил магазин своего болтера в бранода одного из кардайнов, существенно замедлив его. Однако они вели уже проигранный бой. Буквально все вокруг сражалось против «Железных теней». Отвратительные щупальца вырывались из луж вспенной воды и обвивали их ноги. Маленькие лорды то и дело спрыгивали со свисающих кабелей, стараясь прорваться сквозь уязвимые участки брони и перегрызть силовые кабели, каждый раз пытаясь стряхнуть их. Десантники давали воинам Гарштага время, чтобы подойти ближе. Терминаторская броня давала серьезное преимущество. Особенно если это был не стандартный тактический доспех Дредноута, а нечто новое, измененное и дополненное, искаженное и мутировавшее. Покрытые присосками крючья извивались на руке Браннада. Артарион нес связанный с его телом Хэви Болтер, соскалющийся вокруг ствола пастью. Сам Гарштаг нес величайший здоров, покрытый мертвой плотью и постоянно сочащийся ядами цепной меч. Горштак не пытался подстраиваться под стремительность своего врага. Он полагался на свою способность поглощать любые удары и величественно двигался сквозь мрак, отмечая попадание болтеров лишь едва заметными вздрагиваниями. Кардайны сражались так, как Гвардия Смерти сражалась всегда, словно сжимающаяся вокруг горла перчатка, медленно, давя все сильнее и сильнее, пока сопротивление наконец не прекратится. Железная тень выпрыгнул на него из темноты. Темный доспех сверкал в свете поля двуручного силового меча. Он был намного быстрее Горштага, и потрескивающий разрядами клинок вонзился в наплечник, чтобы мгновенно вырваться из схватки космодесантника, скрывшись где-то внутри монструозного тела, оставив за собой лишь стягивающийся на свежей раный керамид. Он попытался дотянуться до болт пистолета, но Горштаг схватил его, вонзив когти ему в глотку, Еще секунду десантник пытался отбиваться до тех пор, пока его ноги не оторвались от палубы, и горштак не сжал кулак с визгом сервоприводов ломая железные тени шею. Мертвый космодесантник полетел кучей окровавленных обломков. Затем появился еще один. Скорее всего, кто-то из чемпионов ордена. Жертва предыдущего воина дала ему время, чтобы приблизиться. В одной руке он нес цепной меч, в другой болтер. Выстрелы обрушились на Горштага почти одновременно с ударами движущихся зубьев, заставляя его отступить и парировать удары. Он увидел появившуюся из тени маску шлема своего противника, со светящимися, точно глаза призрака, линзами, осознавая, что просчитался. Внезапно космодесантника отбросило в сторону точным попаданием из игольника. Выпущенный из тьмы снаряд попал ему точно в шею, в слабое место между шлемом и горжетом. Чемпион среагировал мгновенно, вытащив дротик из шеи и отбросив его в сторону. Гарштаг мог атаковать в этот самый момент, но не стал этого делать. Теперь это было бессмысленно. Вместо этого он наблюдал, как враг задергался в судорогах, фонтанируя кровью из всех сочленений брони. Железная тень упал на колени, извергая потоки рвоты прямо сквозь решетку шлема. Шипение растворяющейся плоти было слышно даже сквозь его доспех. Оставшиеся отродия трупа были отброшены. Их атаковали со всех сторон и загнали в коридоры, где теперь началась охота. Космодесантников преследовали кардайны, обгоняемые роями маленьких лордов, несущимися сквозь обрушенные балки и пенящуюся едкую жижу. Горштак увидел, как население корабля тоже присоединилось к охоте, которая уже стала для них гонкой за остатками мертвой плоти. Они появлялись из все новых и новых, изъеденных ржавчиной дыр, бросаясь в погоню с вытаращенными глазами и скривленными в отчаянной ухмылке лицами. Из темноты появился слерт. Странный, лишний, ненавистный Слёрд, Но полезный и, кажется, всегда появляющийся в самый подходящий момент. Гнилостный убрал свой игольник в кобуру, наблюдая за результатом своей работы. Пускай его шлем с выпуклыми линзами и не отображал эмоций, его тело подергивалось, повторяя судороги его жертвы. Гарштаг зарычал, чувствуя, как слизь скапливается в его горле. Он хотел броситься на Слёрта, пронзить его своими когтями и посмотреть, сколько времени понадобится, чтобы в дело вступили яды. Но он сдержался. Он знал, что эта ярость – лишь последствия горячки боя. И что не менее важно, он знал, что Слёрт – один из самых оберегаемых ворксом членов банды. «Грубо, повелитель Кордаинов", весело произнес Слёрт, продолжая рассматривать труп. Он бы вскрыл себе горло. «Почему ты здесь?» — спросил Горштаг. «Я просто бродил неподалеку». Пока Слёрт говорил, на его плечо с потолка упал маленький лорд и что-то забормотало у него над ухом. «Это все весьма необычно, не думаешь?» Горштак приближался. Его копыта разбрызгивали москлинистую грязь. «Уходи отсюда и держись от меня подальше. Я желаю бойни, а ты ближе всех». Слёрт отступил. Маленький лорд плюнул в гарштага и скрылся под плащом гнилостного. Невежливо, сказал Слерд. На этом корабле все идет не так. Ты хоть знаешь, где мы? Нет, ничего ты не знаешь. Горштагу было все равно. Ему обещали настоящую войну, ту, к которой они готовились. Он пришел не за этими отбросами. Но сейчас они все, что у него есть. Он еще слышал эхо, идущего в коридорах боя. Он отступил. Но Слёрт осмелился протянуть руку, чтобы вернуть его. «Что-то запустило варп двигатели», — сказал Слёрт. «Опасно. Опасно. Нас всех может расщепить на атомы. Ты знаешь что-нибудь об этом, Повелитель Кардайнов?» Гарштаг повернулся, нависая над ним. «Ничего. Мне плевать и на корабль, и на тебя. Перед нами лежит целый мир, готовый к разорению. Это все, что меня волнует. Если хочешь поиграть в свои игры, поищи другого дегенерата». Слёрт рассмеялся. «У меня большой выбор». Но Горштак уже не слушал. Он мчался вперед, вглядываясь в желтые сигналы на дисплее шлема. Возможно, это были другие абордажные группы. Возможно, они еще живы. Их всех необходимо уничтожить. Воркс возвращался. Он отсутствовал уже слишком долго. Его мысли были заняты числами, которые нужно было учитывать. Он никого не убил, и это не останется незамеченным. Драгон прикончит многих вторженцев. Горштагу достанется еще больше. Воркс даже думал послать отряд на поиски Наума, но теперь он был рад, что не сделал этого. Наум никогда не понял бы ситуацию. Печально, но несмотря на все дары, он оставался просто измученной душой. Воркс больше не может считывать информацию с визора шлема, как делал это в далеком прошлом. Теперь, когда лицевая пластина стала частью его лица, его зрение представляет собой сложную систему восприятия, психологический слой истинного зрения, остатки авточувств и электрические импульсы того, что когда-то было тактическим имплантом. Он не может закрыть глаза, которые теперь постоянно увлажняются струйкой жидкости и специальной железы. Его сон теперь больше похож на оцепенение с открытыми глазами. «Так мы усваиваем уроки», – подумал он. Так мы придаем форму старой вере. Он тяжело дыша поднимался из логова Филимона, хватаясь за отслаивающееся железо, оставляя царапины на покрытой волдырями синтетической кожи. Он решил пройти к мостику через святилище. Он не знал, чем было это место, когда утешение принадлежало имперцам. Возможно, залом для приема высоких гостей или для хранения какого-то оборудования. Теперь это воплощение чудовищности поддерживаемая тонкими колоннами, устремляющимися вверх сквозь заросли. Святилище занимало 200 метров в длину, укрывшись в брюхе корабля подобно печени, всасывая в себя яды и медленно их перерабатывая. Чаны кипели разнообразными жидкостями, только для того, чтобы рано или поздно пролиться на перегной внизу. Черные папоротники и лианы со светящимися иглами вились вверх, в верхнюю галерею. Зараженные всеми мыслимыми болезнями твари выли в темноте, раскрывая розовые от пасти и пытаясь открыть изъеденные язвами глаза. Ворксу нравилось в святилище. Оно было миниатюрой множества садов чумной планеты, которые сами по себе являются отражением одного, настоящего сада. Лорды тишины приходили сюда при любой возможности, чтобы подышать воздухом и почувствовать мягкую почву под ногами. Как и все на корабле, святилище было встревожено. Ветви раскачивались, сбрасывая колючие листья, будто на них дул ветер. Больные твари всеми силами старались скрыться от него, и Воркс беспрепятственно шел сквозь рощи. Он остановился только один раз на одной из многочисленных, укрытых тьмой полянок, чтобы увидеть, как новые цветы пробивались сквозь плотный покров из опавших листьев. Он наклонился, чтобы осмотреть их. Ядовито-зеленые стебли с фиолетовыми луковицами и дрожащими под лепестками мешочками. Он потянулся к нему и пальцем почувствовал укол открытого в этом изяществе жала. Оно подарило ему необычную волну боли, которая длилась всего несколько секунд, прежде чем организм поглотил яд. Воркс улыбнулся. Скоро он сможет вернуться на эту поляну и попросит Филимона классифицировать эти цветы и взять их семена. Слёрт тоже захотел бы заполучить их для своей работы. Светилище изобилует жизнью. Как и все подобные сады, оно рождало куда больше, чем разрушало. Ничто не оставалось неизменным надолго. Пусть медленно, но что-то всегда трансформировалось. Это то, что отличает их от имперцев. Трупопоклонники хотят застоя. Они сохраняют, записывают, всеми силами пытаются сдержать течение времени. Они застряли в единственном моменте, который должен был закончиться еще десять тысячелетий назад. Момент, который сводит их мышцы, давит умы и затыкает рты. Положить конец этой империи будет милостью, ибо нет большей агонии, чем паралич. Воркс пошел дальше. Растения тянули его, обвиваясь вокруг колен. Все в этом месте хотело бы убить его, если бы могло. Оно хотело задушить его, повалить на землю и высосать все жизненные соки и превратить их во что-то новое. Он не был против этого. Поразительная метафора на его положение в банде. Он прекрасно осознавал, что его командование – это залог его выживания. Пока он приносит им победы, они позволяют ему вести. Как только он потерпит неудачу, рано или поздно кто-то бросит ему вызов. Незложенные командиры никогда не остаются на свободе. Смерть для них – один из лучших исходов. Он относился к этому философски. В ходе долгой войны галактика стала еще более злым местом. Он помнил, как сражался в рядах Легиона, вскоре после того, как тот перестал называться Сумеречными Рейдерами и стал Гвардией Смерти. Он помнил, как сражался и жил на Барбарусе. Это был кошмар наяву. Ничто не могло сравниться с выживанием на планете Тюрьме, сокрушавшей душу и кромсавшей нервы. Мартерион принес избавление. Драгон и другие, что пришли позже, никогда этого не поймут. Воркс не был фанатиком и понимал, что у Примарха есть свои слабости. Но все же он никогда не забудет тот первый глоток свободы. Если вы никогда не задыхались от ядовитого воздуха, живя на вонючей белой земле этого адского мира, если вы не видели, как горные владыки могли безнаказанно творить все, что они пожелают, со смертными, если не стояли рядом с повелителем смерти в момент освобождения, вы никогда по-настоящему не поймете». Вот почему Гвардия Смерти не распалась, подобно другим легионам. Командиры до сих пор благодарны, они никогда не забудут. И Воркс не исключение. Он прошел сквозь святилище и быстро поднялся по каменным ступеням. Воздух здесь был влажным, а светильники все еще мерцали. Некоторые были покрыты насекомыми, разлетавшимися в стороны, как только Воркс проходил мимо. Он вернулся в недра корабля, где еще предпринимались попытки ремонта. Рабы разбегались от него, они сломленные приветствовали, неуклюже проносясь мимо. Перед ним был старый проход к мостику. Воздух был пропитан влагой, а с потолка свисали грязные сталактиты. Взойдя на мостик, он увидел Драгона. Тот был занят тем, что организовывал экипаж, возвращая контроль над ключевыми участками. Экипаж неизмененных беззаговорочно подчинялся его приказам, медленно возвращая контроль над судном. Воркс подошел к трону и кивнул Драгону. «Мастер осады», — сказал Драгон, — один из старых титулов. Железные войны использовали его, чтобы выразить свое почтение. Сумеречные рейдеры были более сдержаны и оставляли его только для командиров флота, вплоть до конца Великого Крестового Похода. Вордс не знал, называют ли так кого-нибудь еще в Гвардии Смерти. Он сам называл себя так только потому, что Мартарион приказал ему, по неизвестным причинам. Хотя Драгон, разумеется, воспринимает подобное как позерство. «Я попросил щитовода свериться с цифрами», — сказал Воркс. «Это все неожиданно». Экипаж собирался вокруг. Старшие среди неизмененных хромая отрывались от выполнения приказов Драгона и подходили к трону. Внимание Воркса привлекли Ховик, наблюдатель Дресс Уил и псевдонавигатор Джафа. «Дело в варп-двигателях», — начала Ховик. Ее лицо было еще более серым, чем обычно, а на губах остались пятна рвоты». «Я знаю», — сказал Воркс. «Нам нужно понять, где мы находимся». Он повернулся к сервитору и дал приказ поднять главные ставни. Затем он повернулся к Дрезуилу. «Что ты можешь об этом сказать?» Наблюдатель представлял собой сморщенное подобие человека. Его форма была покрыта млажными пятнами, которые, казалось, двигались сами по себе. Его глаза были непропорционально огромными и уже показывали первые признаки мутаций, Если он выживет... Скорее всего, они превратятся в глаза насекомого. «Я все еще пытаюсь провести триангуляцию», — сказал Дрессуилл. «Но мы, несомненно, находимся в реальном пространстве». Воркс глубоко вздохнул. Все же око вполне могло затянуть их обратно. «Однако маяк пропал!» Вмешалась Джафа. Джафа — воплощенный ужас, далекий потомок навигаторов утешения, несчастное месиво искаженной плоти и угловатых костей облаченное в обтягивающее бархатное платье, высасывающее последние остатки света из помещения. Ее седые волосы были стянуты в пучки, а руки и шея были покрыты повязками, туго обтягивающими выпуклости на ее коже. Это были глаза. Джафа вся покрыта глазами, каждый размером с кончик пальца, и каждый дергался и дрожал в плену ремней и выцветшего бархата. «Это невозможно», — сказал Воркс. «Мы в реальном пространстве». Однако это так, надменно возразила Джафа. Нас предупреждали: прорыв врат разобьет галактику. Вот это трудно поверить, тихо сказал Воркс. Тем временем сервиторы с лязгом открыли ставни, тьма космоса выглядела пустой, лишь звезды, словно пылинки, разбавляли эту черноту. Здесь не было ярких цветных сгустков или мерцающих демонических сущностей. Воркс очень давно не видел реального космоса, он находил это зрелище неприятным. «Возможно, свет появится вновь», – сказала Джафа. «Либо мы просто слишком далеко от маяка. В любом случае, далеко мы не улетим. Корабль разваливается». Джафа любила чувствовать свое надуманное превосходство. Она все еще думала, что является членом одного из настоящих гордых домов-навигаторов, что обеспечивает смертным путешествие по галактике. Жалкое зрелище. Ворк смог бы сломать ей шею движением пальцев. В любом случае. Скоро тирании навигаторов придет конец, есть другие способы находить дорогу в Имматериуме, и ее мутации скоро станут неактуальны. Однако пока она еще полезна. — Если вы все же приложите усилия, мадам, — сказал он, — это будет весьма кстати. Филимон поможет вам. К тому времени основная часть Ставина уже полностью открылась, обнажив почти непрерывную черноту. Утешение все еще стравливало воздух, и тонкое облако серо-зеленых спор потянулось сквозь пустоту. «Вы хорошо поработали, вернув корабль в строй с такой скоростью», — сказал Воркс. «Теперь нам нужно двигаться. Прокладывайте курс». «Куда?» — озадаченно спросила Ховик. «Сейчас приемлемо любое направление», — ответил Воркс. «Устанавливайте координаты. Бог позаботится о том, чтобы они были верными». «Он всегда говорил это. Бог». Воркс не признавал пантеон, для него существовала лишь одна движущая сила, та, перед которой преклонил колени его примарх. Если это не так, то как все его деяния стали возможны? Как он смог пройти такой путь, проливая океаны невинной крови? Ховик неловко поклонилась и принялась отдавать приказы. — Тебе здесь не было, — тихо сказал Драгон. Воркс не смотрел на него. — Мы обо всем позаботились. Я позаботился ты один из самых доверенных моих слуг, Ворг смысленно улыбнулся. Это его заденет. Тебя здесь не было. Повторение уже превращалось для драгона в привычку, как будто это придавало его словам больше вес. Ворг медленно повернулся в его сторону. Они просто прощупывали нас, сказал он тихо, чтобы никто вокруг не мог его услышать. Ты видел сигналы? Они готовили новые торпеды, планировали послать дредноутов. Мы сражались с космодесантом, у них был шанс на победу. Я не думаю, у нас есть приказы. Мы придем в Ультрамар, неважно займет ли это год или десятилетие, мы сделаем это. Мгновение.